Глава вторая «Как прекрасен этот мир, посмотри!» — весело напевал Алекс, осматривая частично восстановленный белевотно-обрыгалочный завод. Основное оборудование было уже отремонтировано и частично заменено. Вокруг бегали гоблины в белых халатах, организовывая первую перегонку. Душа пела и плясала в ожидании праздника, который устраивает каждый сам себе в компании с продукцией этого завода. Новый год, опять же, скоро нужно елку где-то найти еще. И на полюс съездить, что ли, елопуки поискать и в снежки поиграть. Странные звуки и мельтешения привлекли мое внимание. Это, блядь, что такое? ткнул пальцем. С огромного блестящего чана ловко спрыгнул один из мелких гоблинов, натягивая штаны. Спустившись на пол, он поправил халат и пошел по своим делам, насвистывая какой-то гоблинский мотивчик. — Это технологический процесс, — пожал плечами наш гоблин-технолог Буба. — Ничего не должно быть потеряно. Всё должно быть использовано. — Это он что только что посрал в брагу? Не мог успокоиться я. «Походу, да». Алекс тоже офигел. «А что тут производится?» «Белевотина», — пожал плечами Буба. «Я это пить не буду», — категорически покачал головой я. «Чего, император?» — обиделся наш технолог. «Мы всех-то так делаем». Я подавил рвотный позыв. Рядом хрюкнул Алекс. «Походу, меня только что закодировали. Пошли, розвенки тебя раскодируем». А там тоже срут в брашку? Нет, там Розик рулит. Он только грибы и травы использует. Ты уверен? Теперь уже не очень. Так-то он тоже за органическое земледелие. Твою мать! А то ж. Заруба! Плотный круг здоровенных зеленых тел не давал разглядеть творящиеся внутри. Похоже, все орки моей карманной орды собрались здесь. Слышно было только топот и лязг железа. Мы начали работать плечами, расталкивая здоровяков, чтобы пробиться в первые ряды. Они сначала рыкали, но, увидев, кто идет, расступались, давая место для прохода. Наконец, мы пробрались в первый ряд. А где хмуры? — спросил я у стоящего рядом здорового орка. «Он сейчас выступает!» Орк ткнул рукой в арену. Арена, а это была именно она, представляла собой большой овал, огороженный плитами из пенобетона и каких-то тюков соломы. В первых рядах были даже установлены скамейки для зрителей, занятые сейчас самыми крупными орками. Самыми крупными — значит самыми сильными, самыми сильными — значит самыми главными. — Все по-честному. Хочешь быть главным — становись самым сильным. Люблю этих парней. — Это что за колизейни тут устроили? — поинтересовался я у Алекса. — Это манеж психологической разгрузки, — важно ответил бывший ниндзя. — Построен с одобрения инквизиции для того, чтобы зеленожопы агрессию выбрасывали с пользой для дела. А все проигравшие и погибшие в наказание сортиры драят. «Сплошной профит!» Мерзко завыла труба и на арену вырулил розовый бульбулятор, на теле которого уседал хмурый, в розовенькой броне с огромным копьем наперевес. Но он, не торопясь, подъехал к трибуне, на которой сидели толстенные арчихи в розовеньких платьишках и с розовенькими бантиками. «Смотрелось это странно». Самая жирная, то есть, я хотел сказать, сочная мадам, примерно в два пятьдесят метра ростом и весом килограмм в двести пятьдесят, с накрашенными розовыми губами, подведенными розовым глазами, кокетливо захлопала длинными ресницами и повязала на плечо хмурого рыцаря розовый шарфик. «Василиса опять беременна или, мне кажется?» — уточнил я у Алекса. «Ну, по ней трудно понять, но, походу, да». Василиса Прекрасная, дочь великого Варбоса тупоря обыкновенного, все еще являлась главной женой в гареме михмурова, рожая ему одного за одним великих зеленых наследников. Учитывая, что беременность у орков протекала три месяца, рождалась их примерно дюжина, а еще жен у него было два десятка, то у Хмурого уже появилась своя личная орда, состоящая только из его отпрысков. Я грешным делом уже подумывал, «И этих на остров отселить, а то захватит жизненное пространство, и что с ними делать?» На алкозавод они уже глаз положили. «Это что вообще за блядский цирк?» — кивнул я на происходящее. Алекс почему-то смутился. Муры готовится стать аристократом, поэтому сначала вот стал рыцарем». Я подозрительно посмотрел на глав инквизитора и ткнул пальцем на арену. «А откуда этот зеленый Айвенга узнал все эти процедуры?» «Ну, я рассказал», — пожал плечами мой друг, а по совместительству еще и исторический реконструктор. «Прикольно же!» Опять завыла труба, и с другой стороны появилась бронированная скалопендра, на которой в своей белой технологичной броне восседал афрокоротышка. В руках его также было большое копье. Кучерявые оказались нормальными парнями. Мало того, что они не были каннибалами, они еще были вегетарианцами. Трепетно любили своих больших тварюшек и мясом кормили только их. С поглощением 69-й вселенной они с удовольствием принесли мне клятву и счастливые спустились на планету, где радовались, как дети, солнцу и свежему воздуху. Глав инквизитор взял над ними шество, давая в случае чего выявить ересь на ранних этапах. Но афрогномики оказались парнями покладистыми и преданными. Они разбили свой лагерь неподалеку от Орского и ходили друг к другу в гости для дружеских поединков. Труба завыла снова, и соперники начали сближаться, опустив копья параллельно на земле. Интрига нарастала ровно до того момента, когда бульбулятор резко затормозил, открыл пасть и выпустил из нее поток плазмы, который спалил гнома на склопендре, а заодно и часть зрителей в первых рядах. Оставшиеся в живых жители радостно заорали, приветствуя победителя, и, как неожиданно, по совместительству своего варбоса. «А чё, так можно было?» — задумчиво почесал я затылок. Кмурый увидел нас, спрыгнул со своего розового коня и в развалочку подошел к нам. «Кмурый, на тебе говорили, что ты читер?» — поинтересовался Алекс. «Читер-хейтер!» — пожал плечами орк. «Главное я — победа!» «И ведь, сука, не поспоришь!» — восхитился глав-инквизитор. — Император желает попревозмогать, — поинтересовался хмурый. — Могу бульбулятора дать, а потом шашлык, бабы, баня. — У вас и баня есть? — удивился я. Хмурый посмотрел на Алекса. Алекс задумчиво посмотрел куда-то вдаль. — Ясно все с вами, — мыкнул я. — Смотри, друг мой, скоро они тебя за своего примут и варбосом назовут. Ты, несомненно, делаешь жизнь этих парней лучше. «Варбос может быть только один, и это я», — гордо подбочинился Хмурый. «Мирели!» — улыбнулся Алекс. «Ну?» Но... — смутился орк. «Для друга Алекса можно сделать исключение и дать ему титул запасной варбос». «Я заржал», — Алекс нахмурился. «Так, Хмурый, собирайся». «Зарупа!» — обрадовался здоровяк. Тип того. Зоопарк пополнять полетим». А то у нас террариум пока пустой. Непорядок. Я, честно говоря, загляделся. Полуголые красивые девушки, мастерски владея короткими мечами и кинжалами, рубились на тренировочной площадке. Оружие было тренировочным, а вот задор был явно настоящим, боевым. Яростно мелькали клинки. Изредка раздавались напряженные крики, потные женские тела переплетались друг с другом в портере, большие сочные груди иногда вываливались из узких маечек, упругие попы. «Так, стоять! Иллай, прекрати!» Я встряхнул головой, отгоняя наваждение. Тренировка остроухих инквизиторов выглядела очень залипательно. «Скажи, красиво?» Рядом с загадочной улыбкой наблюдал за тренировкой сестер битвы их непосредственный начальник. «Не то слово», — согласился я. «А вот скажи, дружище, а Пепси эту тренировку видела?» Алекс улыбнулся. «Не, я ее в другой зал приводил». «Какой другой зал? Пойдем, покажу». Мы переместились в другой зал по соседству. Там происходило подобное действие, вот только с одним небольшим отличием. Потные тела, потрясающее мастерство, переплетение конечностей, тяжелое дыхание, вывалившийся е... «Фу, бля! бомба Штык!» — позвал Алекс. Два эльфа-первенца отделились от группы и подбежали к нам, склонившись в полупоклоне. «Красивый чушь! Как телом, так и лицом! Вот только...» «Боевые пидорасы?» — предположил я. «Фу!» — скривился Алекс. «А еще император называется. гачи последний тренд на автор today «Где?» — ошелел я. «Кто?» — удивился Алекс. «Тренд, блядь, где?» — я схватил за грудки инквизитора. «Не понимаю, о чем ты?» — сделал круглые глаза Алекс. «Тебе опять что-то послышалось?» Он осторожно расцепил пальцы и кивнул на эльфов, которые пожирали меня преданным взглядом. Слишком, на мой взгляд, преданным. «Предлагаю взять их себе в персональную гвардию. В этих, как их, все забываю, адептус кустодес, во! Только броню не золотую, а розовенькую. «Пошел ты!» — махнул рукой и развернулся к выходу. «В жопу со своими шутками!» «А это не шутка!» — заржал сзади друг. «И да, не поворачивайся к гвардейцам задом!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» вихры враждебные веют над нами, уорские силы нас злобно кнетут. В бой мы вступили с фрахами, нас еще судьбы бесвестные штут но мы подымаем гордо и смело знамя борьбы за их тыкское тело знамя великой борьбы всех народов за лучший мир за святую свободу напой кровавый святой правый марш марш вперед, зеленый народ ровные ряды гоблинов с деревянными палками у плеча заменяющими ружья бодро вышагивали по вытоптанному плацу, вопя во всю глотку новый гоблинский гимн. Розовенькие комиссары выступали рядом с ними, подсказывая тупым соплеменникам забытые слова. Рядом с нами, полной отеческой горности, со скупой гоблинской слезой в глазах, наблюдали за возвышением своего народа два его идейных лидера — варбос Тоби и главный комиссар Бодя. «А чего вы до сих пор орков ненавидите?» — поинтересовался у мелких Алекс. Они же вас больше не жрут, вроде, да и не бьют, если я не ошибаюсь. Выберите себе уже нового главгада, вон, на серых, к примеру. Они людей жрут, Подозреваю, что и гоблинами не побрезгуют. — Эх ты! — скривился розовый гоблин. — А, что? Инквизиатор называется. — Ты чё, мелкий офигел? — напрягся бывший ниндзя. — Будешь грубить, больше я вам ничего про большевиков не расскажу. — Это называется идеология. Сам же рассказывал. «Серые далеко, их мало кто видел, а орки рядом, их все видят. Бей своих, чтоб вы чужие боялись!» «М-да», — хмыкнул я, — «а малой далеко пойдет. Тот неловкий момент, когда ученик может превзойти своего учителя. Может, я поторопился? И не того кандидата в главные инквизиторы выбрал?» «Я готов», — сделал шаг вперед Бодя с горящими глазами. «Розовый плащ и эльфийский с большими сиськами хочу!» И тут же отлетел в сторону от смачного леща, который выдал ему Алекс. «Котелка еще не выросла, дрыщ!» «А ты...» — он ткнул пальцем в меня. «Дурак! И шутки у тебя дурацкие!» «А это не шутки!» — улыбнулся я. Алекс нахмурился. «Будешь знать, как гачимучими меня стращать!» Я повернулся к Тобе. «Передавай дела Боди. Полетим ящерку ловить!» Время помирать! обрадовался зеленый. Не-не, отрицательно покачал головой я. В новых реалиях помирать как раз нельзя, поэтому я и собираю проверенную банду, то есть я хотел сказать команду. Ваша светлость, мое почтение! Алекс открыл ногой дверь и, переместившись, хлопнул по плечу сидящего за столом здоровяка. Грустный клоун поднял голову от инфопланшета. Его стол был завален кипами бумаг и отчетов, подшефных ему служб, с которыми он тщетно пытался разобраться. Генерал-губернатор отвечал за все, и ему это совсем не нравилось. «Здорово, герцог!» — не смог удержаться и я. «А где герцогиня?» «У нее токсикоз», — хмуро бросил лысый. «Они болевать изволили». «Проснись и пой, мой лысый друг!» Наклонившись, заорал прямо в ухо клоуну Алекс. Тот отмахнулся от глав инквизитора, как от назойливой мухи. Но бывший ниндзя в последний момент телепортировался из-под здоровенного кулака. «Император объявил амнистию, а главный инквизитор, то есть я, выписал тебе индульгенцию, тебя освобождает от генерал-губернаторства и восстанавливают в должности командующего космодисанта. «Правда?» — просветлел лицом клоуна и улыбнулся. «Вы серьезно, парни?» «Серьезно, серьезно!» — подтвердил Алекс. «Более того, прямо сейчас мы формируем рейд во вражеские тылы с целью захвата языка. Ты с нами?» «Ну а кто, кроме нас?» — радостно осклабился клоун и с грохотом вытащил откуда-то из-под стола сначала огромный молот, а затем любимую глефу. С двумя несуразно здоровенными орудиями в обеих руках уже веселый клоун выглядел внушительно. «Праздник приближается!» «А, червь, пожалуй!» — поприветствовал меня Бонд Артемис. Но сделал это как-то без былого энтузиазма. Полет с овечки и ее предательство подкосили мужественного стратега, и он выглядел в последнее время каким-то грустным. «Привет, командир!» — вот и Бонд мелькнул. Он все чаще и чаще брал контроль на себя, хотя, как сказал Компот, полностью избавиться от раздвоенной личности без гибели сознания было невозможно. «Здравствуйте, товарищи!» Дед Максим сидел рядом и, прищурившись, целился. Они с Бондом играли в шашки, точнее, в Чапая. Максим сам вызвался учить окаянного уму-разуму и спасать бедолагу Бондига. Я было подумал, стоит ли наступать опять на одни и те же грабли, но вспомнил одну байку и согласился. В ней говорилось об одном трейдере, который принес убыток компании на несколько миллионов и был вызван к директору на ковер. Он был стопроцентно уверен, что будет уволен, но директор его удивил. Он сказал что-то вроде, «Ты в данный момент мой самый ценный сотрудник. На твое обучение я только что потратил 10 миллионов. Чего ты думаешь, что я теперь отпущу такого ценного специалиста?» Так что дед Максим отрабатывал по полной, со всей пролетарской ответственностью и белорусской упертостью. «А чё, Бонда, синяки под глазами и нос разбит?» — поинтересовался внимательно Алекс. «Подлая женщина!» — пробормотал, по-моему, Артемис. «А, это...» — Максим щелкнул пальцем, и его чёрная шашка снесла с доски две вражеские белые. Сергеевич подпрыгнул в восторге. «Так тебе, беляк недобитый!» Он покосился на своего друга подопечного. «Это его покрыток болезного!» «Увлеклась сексотерапией». «Чего?» — мы с Алексом произнесли это практически синхронно. «Ну, девка-то молодая, внимание хочет, супружеский долг, опять же!» — немного смутился партизан старой закалки. «Вон они и того пошалили немного. А чтобы в процессе гад Артемис не появлялся, она того его шлепал немного. Ну и увлеклась, походу. Девка-то горячая». Эй, дед, ты вообще-то о моей жене говоришь. Ща как дам в глаз! проснулся Бонд. О, видите? Максим ткнул пальцем в товарища. Только пакля этого страдальца на белом свете и держит. Вон она какая, любовь. А где, кстати, Пакля? уточнил я. Мы как раз за ней пришли. «Дек ушла, она куда-то — дед кивнул на меня. А что там у вас, намечается? Измеи Людов словить собрались. А как ты. «А, ну да», — я почесал репу. «Ну, что ты там видишь? Поймаем?» Неисповедимые пути господни», — изобразил задумчивую мину дед-пердед. «Вестима, нужно мне с вами полететь для успеха вашего богоугодного дела». «Вот старый засранец», — восхитился Алекс. «И хрен же проверишь. Ладно, ты в деле». «Мы вышли из каюты». «Кто там еще остался?» Да только твоя жена и осталась, пожал плечами главный инквизитор. Или ты ее брать не планируешь? Я внимательно посмотрел на друга. Ты дурак? Прости, хер Пошли уже, найдем ее, да пора выдвигаться. Галактика сама себя не спасет. Это точно, подтвердил я. Как говорит клоун, кто, кроме нас? Интересный фактик. Последними, кто еще не встроился в биосистему Империи Вечной Войны, оставались серые рыцари. Здоровенные мутанты не отличались разговорчивостью, а их мерзкий внешний вид вызывал отторжение у всех остальных рас, без исключения. Да и они сами понимали, какое впечатление производят на окружающих, поэтому не стремились к дружеским объятиям. Однако их боевая мощь внушала, и у Илая были на них далеко идущие планы. Долбанный Алекс поселил у императора в голове мысли про собственных кустодов, А эти здоровяки подходили прямо по канону. Короче, Пепси и Нобель обещали их вылечить. И Лай этого с нетерпением ждал.